Глава вторая. Зал витражей. Момент, когда магистр решил испытать магические способности Катерины, настал спустя несколько дней после прибытия в Державины и её новых друзей в тайную цитадель ордена Созерцателей. Об этом было объявлено накануне, поэтому все желающие посмотреть собрались заранее в большом каменном зале с колоннами и занимали места на трибунах вдоль стен. С самого приезда Катерина не теряла зря времени. Она тренировалась с Владом, а иногда и с самим магистром. Они фехтовали, упражнялись в верховой езде, но что конкретно ее ожидало на испытаниях, этого Катерина не знала. Магистр частенько твердил о том, что она не такая, как все, но девушка не ощущала в себе особых перемен. Темная сила, которая проявилась в ней во время сражения в подземном некрополе Нордшпигеля, все это время не давала о себе знать. Катерина втайне надеялась, что этого больше не случится, что теперь она самая обыкновенная девушка, но магистр почему-то не разделял ее уверенности. Темный гламур "Не уходит просто так", заявил он. "Однажды проявившись, он тебя больше не оставит. Этот темный дар со временем становится только сильнее и вскоре может завладеть с тобой полностью. Очень важно научиться контролировать его, пока он сам не начал контролировать тебя. Именно так случилось с членами флеш Рояля". Его слова пугали Катерину. Поэтому она и тренировалась, не жалея себя. Тем более все дисциплины были ей с детства знакомы. Фехтовать она умела, но влад учил ее биться на мечах. В зеркале рапиры и шпаги были не в ходу. Тем более гадкая Маура сломала ее любимую рапиру, а раздобыть новую здесь не представлялось возможным. Вместо Апир Влад подарил Катерине длинный меч с узким лезвием, и она отрабатывала приемы с Алексом либо с Андреем. Катерина уже многому научилась, это отмечали и ребята, и сам магистр. Тайное убежище созерцателей, ставшее временным приютом для Катерины и ее друзей, располагалось высоко в горах посреди дремучего непроходимого леса. Огромный храм, стоявший здесь с незапамятных времен, казалось, вырастал прямо из темных скал. В его гигантском куполе были сделаны огромные отверстия, через которые на большую каменную площадку приземлялись воздушные корабли повстанцев. В глубине склы уходило множество извилистых коридоров, настоящий лабиринт, где располагались подземные пещеры, в которых и обитали созерцатели. Со стороны храм казался древними, давно заброшенными развалинами. Никто и представить не мог, что в глубине, под землей, кипит жизнь. В подземных залах постоянно шли тренировки. Юные воспитанники, которых созерцателем удалось спасти от приспешников властеринов, учились сражаться с противником, применяя оружие и свои необычные способности. Старики, члены ордена, носившие длинные темные мантии, рассказывали ученикам о легендах и подлинных событиях в Церцалии, об истории создания самого ордена. Именно от них Катерина узнала немало интересного. Некоторых молодых созерцателей обучали искусству воздухоплавания, ведь в подземном храме имелся свой небольшой флот кораблей. Особенно этому радовался Алекс. Он то всю жизнь считал, что созерцатели уничтожены, что и он, и мать Катерина Марго последние представители этого славного клана. А оказалось, что созерцатели не только сумели выжить, но их становилось все больше и больше. Тайные агенты искали их по всей Зерцалии и собирали в убежищах подобных этому. Под самым носом у властелинов росла мощная настоящая армия сопротивления. Катерина случайно узнала, что только в этом храме обитает почти пять сотен созерцателей самого разного возраста. "Почему же вы всё ещё не выступили против властелинов?" спросила как-то Екатерина у Влада. "Подходящий момент еще не наступил", уклончиво ответил тот. Но "Он близится. Нас останавливает лишь пророчество о сестре тьмы. Мы не совсем понимаем, о чем именно оно предупреждает. Появление этой девушки может как спасти нас, так и навсегда уничтожить". Вы считаете, что речь идет обо мне, пока все указывает на это. потому то магистра оказывает тебе такое внимание, Катерина. Девушка и сама это понимала, но она не могла понять, каким образом может повлиять на исход будущей схватки. Она обыкновенная школьница и циркачка с земли. В ней нет ничего особенного, чтобы не говорили окружающие." Может, в будущем и должно произойти нечто, что навсегда ее изменит. Вот этого Катерина как раз и боялась больше всего. На душе у девушки было неспокойно. Все твердили обо ее исключительной роли, о том, что ей нужно учиться и тренироваться, а она уже который день хотела лишь одного: хоть ненадолго, но вернуться домой, обнять Матвея, повидаться с ребятами. Она бы давно сделала это с помощью того же Алекса, да только в подземном храме совсем не было больших зеркал, через которые можно было пройти. От них давно избавились из соображений безопасности. Обитатели горного храма использовали в быту маленькие зеркальца, через которые на их территорию не смогли бы проникнуть прихвостни демонической пятерки. Вот почему при всем своем желании Катерина не могла совершить путешествие обратно на землю, а ее так тянуло домой. Она чувствовала, что там происходит что-то неладное. Матвея в зеркале она видела, с ним, похоже, все в порядке, а что с остальными? И чем занимаются члены клуба Калёстра? Эти злодеи явно не сидят сложа руки. Она поговорила об этом с магистром. Здесь есть большие зеркала, с улыбкой сказал он. «Ведь мы созерцатели. Как бы мы без них обходились? Но они скрыты глубоко в подземельях, в закрытых пещерах. Мы пользуемся ими только при крайней необходимости. Я понимаю твое желание увидеться с друзьями, Катерина. Сразу после испытания ты и Алекс совершите переход на землю, но ненадолго. Сразу предупредил он. Конечно, обрадованно кивнула Катерина. Я все понимаю. У нее появился еще один повод ожидать это самое испытание. Андрей и Вера тоже принимали участие в тренировках. Катерина их почти не видела. София, Елена, Рива и Даниил от них не отставали и целыми днями пропадали в учебных и тренировочных залах. Игорь Назаров не отставал от них и делал успехи в сражении на мечах и рукопашном бою, но он очень сильно переживал из-за очередного предательства Наташи. Катерина прекрасно это понимала, хотя она старался не показывать виды. Имя Наташи иногда всплывало в разговорах, и в такие моменты Игорь становился мрачнее тучи. Наташа похитила этот и скрылась вместе с ним в неизвестном направлении. Кто-то видел, как в ту ночь она сошла с корабля, прижимая колдовскую книгу к груди и направилась в лес. А вскоре поляну осветила холодная голубая вспышка магического зеркала. Наташа несомненно там ждали, и она выполнила чью-то просьбу, на чью. На чью сторону она встала на этот раз. Катерина не хотела даже думать об этом. Очередное предательство бывшей подруги и ее здорово выбило из колеи. Игорь же пытался отвлечься от грустных мыслей, постоянно совершенствуясь в фехтовании. Он неплохо научился отбивать удары, но до совершенства ему было еще далеко. Алекс неустанно подтрунивал над ним, что нередко выводило того из себя, но он продолжал упорно тренироваться, не давая себе поблажек. Как ни странно, но о возвращении домой Игорь даже не заговаривал, несмотря на все испытания, ему нравилось в всердцали. Возможно, он хотел сначала отыскать свою сестру и вместе с ней вернуться на землю. Он скучал по Наташе. Это было видно невооруженным взглядом. Какие бы неприглядные поступки она ни совершила, прежде всего она его сестра. Он хотел найти ее, увидеть снова. Как Екатерина мечтала увидеть Маргариту, Теперь, когда все прояснилось, когда она узнала, что вовсе не родная мать пыталась убить ее в детстве, девушка чувствовала сильное угрызение совести. Раньше она не знала, как относиться к Марго, не понимала причин ее поступков, но теперь все стало на свои места. Мать всегда пыталась защитить ее». И тогда в прошлом, когда нарушила законы магии пошла против всего ордена созерцателей только ради того, чтобы вернуть ее к жизни. И позже, когда многие годы опасалась приближаться к дочери, чтобы не навести на ее след прихвостни с и свою сумасшедшую сестру. И сейчас, когда сдалась на милость повелителю кукол, только чтобы дать дочери возможность уйти. Катерина, зная теперь все это, во что бы то ни стало хотела спасти ее, и магистр обещал ей помочь. Но пока он не заговаривал об этом. Как и об отце Алекса, также томившимся в заточении в замке повелителя кукол, или точнее говоря, на гигантском заводе по производству доппельгангеров, Катерина уже знала, что страшный завод находится где-то неподалеку от столицы. Магистр обещал организовать группу спасения и в ближайшее время отправить ее в логово стеклянных кукол, но прежде он хотел испытать девушку. И вот, назначенный день настал. Испытание должно было проводиться в просторном зале в верхней части подземного лабиринта. Сквозь отверстие в каменном своде сюда проникали лучи света. Буйно разросшийся плющ спускался по стенам, оплетал массивные колонны, свисая до самого пола. По одной из стен пещеры струилась вода, стекая в широкий каменный желоб, уходящий в глубину скалы. Вода была теплая, почти горячая, из подземного источника бьющего неподалеку. В лесу в окрестностях храма было несколько термальных озер, в которых любили купаться местные жители. Катерина в облегающем костюме из темной кожи вышла в центр зала и огляделась. Вдоль одной из стен полукругом располагались ряды скамеек, сверху спускались длинные зеленые побеги плюща. Все ее новые знакомые были уже здесь. Игорь Назаров сидел в первом ряду и с улыбкой смотрел на нее. За последнее время он немного похудел, но выглядел более крепким, чем раньше. Тренировки с Владом и другими воинами явно пошли ему на пользу. А Алекс, сидевший рядом с ним, снова что-то жевал. Катерина просто поражалась его способности объедаться разными вкусностями и при этом не толстеть. Бьянка держала на коленях глиняную плошку и подкармливала пирата, лежавшего у ее ног, а Алекс незаметно таскал кусочки из ее тарелки, когда она отворачивалась. Бянк ничего не замечала, а вот пирату это явно было не по нраву. Когда рука Алекса в очередной раз потянулась к тарелке, волк издал громкое рычание, парень от неожиданности подпрыгнул на месте и едва не свалился со скамейки. Остальные ребята Вера, Андрей, София, Данила Елена, сидевшие неподалеку вздрогнули и с опаской взглянули на волка. "Ну вот, выпалил Алекс. У меня пропал аппетит. — Слава богу", вздохнул Игорь. Ребята рассмеялись. Катерина тоже не смогла сдержать улыбку. Сейчас она волновалась так, как не перед одним своим выступлением в цирке. А Алексу с своими выходками всегда удавалось разрядить обстановку. Немного в стороне от ребят сидел Кай и не сводил с девушки прищуренных глаз. Он всегда тренировался вместе со всеми, но как только выдавалась свободная минутка, тут же куда-то исчезал. Кай любил уединение и не торопился сближаться с друзьями Катерины. Он ощущал себя изгоем, хотя все и уверяли его в обратном. Девушка подозревала, что парень наверняка просто привык, что к нему все относились как к чудовищу и не мог изменить свое мнение. Она знала, что он любит летать на рассвете, когда все еще спят. Как-то раз она наблюдала, как он парил над крышей храма, рассекая воздух мощными крыльями. К ней он относился гораздо лучше, чем к остальным. Екатерина была этому рада. Она надеялась, что вскоре он сблизится и с другими ребятами и не будет чувствовать себя одиноким. Но вот в зале появился магистр. Сегодня он был в облике Джозефа, воина с серебристыми волосами, одного из старейшин ордена павших в бою с властелинами. Катерина уже привыкла к постоянным изменениям его внешности. Клиостра выбирал облик в соответствии с ситуацией. В образе Альберта он занимался гаданием и давал советы нуждающимся, в образе погибшего старейшина Константина он прорицал и путешествовал по отдаленным провинциям, в образе Джозефа, рыцаря в сверкающих зеркальных доспехах, он обычно сражался и выступал перед собранием созерцателей. Позади Катерины... Возвышалась увитая плющом каменная стена с высокими окнами, когда-то украшенными витражами. Сейчас почти все стекла были выбиты, и сохранившиеся осколки россыпью лежали на полу вдоль стен, образуя причудливые узоры. "Давно следовало обновить эти витражи", обведя зал взглядом, сказал магистр. "Окна выбиты много лет назад, во время давнего землетрясения" разрушившего и крышу этого храма. Но мы можем использовать их для нашего испытания. Ты готова, Катерина? — Девушка молча кивнула. Магистр поднял руку в стеклянные перчатки и сжал пальцы в кулак. О каменной стене зазвенели тонкие голубые молнии, послышался треск электрических разрядов, уцелевшие стекла высоких окон с громким звоном осыпались вниз. Груда разноцветного стекла теперь возвышалась перед Катериной. Она не опасалась, что осколки могут задеть и поранить ее. Кожаный доспех, облегающий ее фигуру, и высокие сапоги боевое облачение созерцательниц защитили бы ее от стекол. Все женщины ордена носили подобные. Такие же были и на вере, и на ее матери перед тем, как та сдалась в плен повелителю кукол. Руки плотно облегали мягкие перчатки из черной кожи, за спиной виднелась рукоять меча, подаренного владом. Что мне делать? спросила она магистра. Просто защищайся, он вскинул обе руки и разжал пальцы. В вихре вспыхнувших искр извилистых молний, осколки взмыли в воздух и устремились к Катерине. Она быстро выхватила из-за спины меч и рассекла на лету самый большой осколок, но тут к ней подлетело еще несколько. Девушка принялась вращаться вокруг себя, размахивая мечом и разбивая все новые и новые остатки витражей, несущиеся прямо на нее Яркие вспышки то и дело мелькали у нее перед глазами, видимо, магистр решил не давать ей передышки. Десятки, сотни разноцветных стёкол вперемешку с яркими вспышками молний носились в воздухе и кружились вокруг нее. Остановись, она хоть на мгновение серьезного ранения не избежать. Однако ей удалось отбить весь этот поток, превратив его в стеклянную пыль. Но вот магистр опустил руки, и голубые молнии исчезли. Катерина, тяжело дыша, крутанулась вокруг себя, ожидая новой атаки, но ее не последовало. Ребята на скамейках восторженно зааплодировали. Девушка с вымоченной улыбкой шутливо им поклонилась. Неожиданно два больших красных осколка вспыхнули ярким огнем и взмыли в воздух. Катерина тут же с готовностью вскинула меч, но стекла летели не к ней, а просто зависли в воздухе в паре метров над каменным полом. Магистр сделал жест рукой, и на красных стеклах появились золотые надписи, ярко поблескивающие в лучах света. "Читай", приказал он. Катерина, прищурившись, всмотрелась в золотые буквы и разобрала слова. "Лишь те, кто заходит слишком далеко", медленно прочитала она. "Знают, как далеко они могут зайти". "Все верно", вздохнул магистр. "Это язык демонов, причем самая древняя его разновидность. Если ты смогла прочесть это, все правда". Твои способности явно усиливаются. Что означают эти слова? спросила девушка. Это одно из изречений Корнелиуса, великого мага и моего старого друга. Оно перекликается с одной земной пословицей: "Не узнаешь, пока не попробуешь". Каждый человек способен на великие вещи, но он не узнает этого, пока не решится их совершить. Это обо мне. Я тоже не совсем понимаю, что во мне такого. Скоро узнаешь, тепло улыбнулся магистр. Испытание закончено? Да. Ты показала хорошие результаты в фехтовании и верховой езде. Тебе ещё есть чему поучиться. А вот твоими магическими способностями мы довольны. И теперь я хочу предложить тебе сделать еще кое-что. Я слышал, ты однажды попыталась создать Гештальф По залу пробежал тихий ропот. Кроме ребят, на скамейках сидело несколько взрослых созерцателей. Они удивленно переглянулись. Катерини самой стало немного не по себе. Все знали, что создание гештальтов способность, которой обладают исключительно чёрные маги, да и то не все, лишь император, глава демонической пятерки был способен на такое. Не так давно Катерина действительно пыталась призвать Гештальтов в один из самых ужасных моментов в ее жизни, когда Красная Батиса, глава зеркальных ведьм, пыталась сделать ее заложницей Кристаллиды, В тот момент девушка и сама не поняла, как у нее это получилось. Тогда она испытывала сильнейшее волнение, животный страх за свою жизнь, за жизни своих друзей, она попросту попыталась защититься. Она также знала, что темный гламор проявлялся именно в такие моменты. Попробуй, предложил ей магистр. Покажи нам, способна ли ты на это. Катерина медленно кивнула и, закрыв глаза, протянула руку к груди битого разноцветного стекла. Алекс перестал жевать и сосредоточенно смотрел на нее. Игорь невольно сжал кулаки, Вера и Андрей тоже притихли. Внимание всех присутствующих было приковано к Екатерине, стоявшей на самой середине огромного зала. Девушка нахмурила брови и напряглась, на ее лбу выступили капельки пота, ничего не происходило. Магистр не сводил с нее напряженного взгляда. Может, у нее что-то сломалось? прошептал Алекс. Что ты несёшь? Так же шепотом оборвал Игорь: "Ну, струйкой сбились или ее надо напугать?" "Сейчас я тебя напугаю", пообещала ему Вера. «Придется тебе сбегать за чистыми штанишками". "Шутка засчитана", хохотнул Алекс. В этот момент стекла тихонько зазвенели. Алекс тут же умолк и еще пристальнее уставился на Катерину. Девушка медленно сжала дрожащий от напряжения пальцев кулак, Повинуясь ее волосы осколки стекла на полу вдруг начали двигаться. Сначала они просто дребезжали и подрагивали, но затем неожиданно заскользили вдоль стены, образуя небольшие скопления, которые прямо на глазах росли, громоздились друг на друга. И вот уже ожившие груды осколков позванивали, шевелились и меняли свою форму. Еще мгновение, и сотворенный Катериной Гештальт уже стоял на четырёх лапах, потрясенные зрители зашумели. Силой её мощные конечности в каменные плиты пола, монстр постепенно принимал очертания огромного коня. Ребята возбужденно перешептывались. Одна из женщин громко вскрикнула: "Гештальт вдруг гнук, люжа покачнулся, передняя часть его туловища резко наклонилась к полу, и он рассыпался на сверкающие осколки, которые тут же вновь начали собираться воедино". Неожиданно громко испуганный крик прорезал тишину каменного зала. Все вздрогнули, обернулись на звук, и вскочила со своего места. Бьянка без чувств лежала на полу, а беспокойный пират крутился вокруг нее, тыкаясь мокрым носом в лицо девушки. Катерина открыла глаза, и её дрожащая рука безвольно повисла. Гештальт окончательно рассыпался на тысячу осколков. Что случилось? испуганно воскликнула девушка. Она просто смотрела на тебя тихо сказал Кай, сидевший рядом с Бянкой. А потом вдруг вскрикнула, побледнела и упала. Ильяна и Вера начали хлопотать над девушкой, приводя ее в чувство. Катерина переглянулась с магистром, тот выглядел очень озабоченным. "Ну что? Вы довольны?" не удержавшись спросила Катерина. — "Я испытываю очень противоречивые чувства", признался он. Сбываются мои самые худшие подозрения. Ты очень сильна, Катерина. Слишком сильна для И он замолчал. Девушка хотела спросить, что он имеет в виду, но тут Бьянка открыла глаза. Как ты напугала меня, девочка? Елена крепко обняла ее и прижала к груди. Чего ты испугалась. Девушка со страхом посмотрела на груду стекла и повернулась к бабушке. "Это создание. Я уже видела такое прежде", дрожащим голосом сказала она. "Где? Когда?" забеспокоилась Елена. "Не помню", немного подумав, призналась Бьянка. "Это видение, как вспышка вдруг возникло в моей памяти". Но я помню, что уже видела такого монстра, и знаю, что тогда все закончилось очень плохо. У меня и сейчас дурные предчувствия. О чем она говорит? Магистр с беспокойством взглянул на Ириану. "Если бы я знала", взволнованно ответила та. Да". Вместе с Верой она подняла обьянку и увела из зала. Девушка была очень слаба. Пират поплелся за своей хозяйкой, собравшиеся тоже начали расходиться. Екатерина поняла, что на этом испытания на сегодня закончены.